В это время стераса раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что, растерявшийся со рту, выронил изо рта шапку и в припрыжку с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина.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 «Вообще говоря, я не советовал бы, — развел тот руками. Но если надежная дезинфекция, например, борной кислотой или слабым раствором карболки, то вообще собаку! Сейчас, моя прелесть, сейчас! Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой и тогда, но в не волнуйся же так, старик, подведите, пожалуйста, вашу собак сюда. Не бойтесь, вам заплатят». «Слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококи?» «Не хочу погладить, не хочу!» — ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. «Хочу совсем! Дураки, черти, совсем не! Хочу сам играть навсегда!» — Послушайте, старик, подойдите сюда! — силилась перекричать его баронь. Ах, Трилли, ты убьешь маму своим криком! И зачем только пустили этих музыкантов? Да подойдите же ближе, еще ближе, еще вам говорят! Вот так! Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает все, что хочешь! Умоляю тебя, мисс, да успокойтесь же, с ребенка! Доктор, прошу вас, сколько ж ты хочешь, старик? Дедушка снял картуз, лицо его приняло учтивое, сиротское выражение. «Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство! Мы люди маленькие, нам всякое даяние, влага, чай сами старичка не обидеть. — Ах, как вы бестолковы! Три у тебя заболит горлышко? Ведь поймите, что собака ваша, а не моя. Ну, сколько? Десять, пятнадцать, двадцать? — Ах, хочу! Дайте собаку! Дайте собаку! — взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой.